Морфологический разбор местоимения. План разбора. Пункт 1. Часть речи, общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. А. Начальная форма, именительный падеж, единственного числа. Б. Постоянные признаки: разряд, лицо, уличных. В. Непостоянные признаки: падеж, число, если есть. Род, если есть. Пункт 3. Синтаксическая роль. Образец разбора. Будет и на нашей улице праздник. Устный разбор. На нашей. Местоимение. Во-первых, указывает на предмет. На чьей улице? На нашей. Начальная форма – наш. Во-вторых, имеет постоянный морфологический признак. Притяжательное местоимение. Здесь употреблено в предложном падеже, единственном числе, женском роде. Это его непостоянные признаки. В-третьих, в предложении является определением. Повторение. Прослушай еще раз раздел местоимения.